Увы, надеждам немецких адмиралов на благополучный исход рейда Бисмарка не суждено было сбыться. Немецкая эскадра, правда, к вечеру 24 мая смогла незаметно для преследующих их англичан разделиться. Принц Ойген в 18.00 отделился от Бисмарка и, используя дождевой шквал и очередной огневой контакт линкора с преследующими их английскими крейсерами, ушел строго на юг, чтобы затем направиться в Брест. Бисмарк же через некоторое время повернул на восток и курсом 130 градусов пошел на Сен-Назер, по пути предприняв попытку бегства с театра, который становился все более и более неуютным и враждебным немецкому линкору.